Глава двадцать девятая Пространственный карман, лес. Четвертая дорога. Поблизости от котельной Где встречаются самые опасные аномалии? Белый прохаживался перед нашим строем взад-вперед, по своему обыкновению, заложив руки за спину, и жевал фильтр дымящейся сигареты. По строению он учил нас с самого утра. По его словам, ему просто надоело ходить со стадом баранов, перед которыми нужно вещать с мегафоном, вместо того, чтобы говорить обычным голосом. Не буду пояснять, с каким рвением он все это объяснял и какими действиями придавал своим словам дополнительную доходчивость». — Самыми опасными аномалиями являются те, которые невозможно распознать по внешним признакам, — сам себе ответил инструктор. — Итак, ты, — Белый ткнул пальцем в мое солнечное сплетение, — первичный признак комарийной плеши. — Ну, — протянул я, как школьник на экзамене, — снежок, который болтается в воздухе без видимой опоры. — Молодец, языкастый, чуть ума и жить здесь будешь, — перебил меня инструктор, а я, признаться, даже опешил от неожиданной похвалы. — Соответственно, если этой хреновины над землей не будет, — Белый вернулся к исходному разгуливанию, — то мы, соответственно, теряем возможность увидеть явление визуально. И что тогда делать? Посмотреть, где ветки гнутся. Выпарил кто-то, и наступила тишина. Никто не решался выдвинуть свою версию. А лично я лихорадочно рассуждал, что можно ответить на этот вопрос Белому, если он вновь решит проверить мои умственные способности. К моему счастью, инструкторы не думал этого делать. он лишь немного замедлил шаг, бросил недобрый взгляд на крикуна и парировал: ты уже вчера попробовал палкой экспериментатор хренов. Затем еще некоторое время мы слышали только его шумное дыхание. В общем, самая большая ценность в зоне, Это так называемые техногенные артефакты. Здесь я вам не могу сказать точно, что это за хреновины. И не думаю, что кто-либо вообще может сказать вам точно, что это. По крайней мере, в зоне вы это вряд ли когда узнаете. какое-то время Белый молчал. Видимо, ему сложно было объяснять все это своим подопечным. Эти вещи остались с момента создания зоны. Может кто-то из вас слышал, что до Большого Взрыва зона была очень мала и контролировалась некой исполинской машиной. Так вот, техногенные артефакты – это нечто, разбросанное по всей зоне, возможно запчасти этой машины, которым советские умы, Придали сверхпрочность. Проблема в том, что все, что было на открытых пространствах, давным-давно собрано и продано. То, что не собрано и не продано, потонуло в болотах, ручейках и других водных образованиях. Правда, есть деятели, которые умудряются находить эти запчасти и под водой, но сейчас не об этом. В тех местах, где коммунисты успели оставить кое-какие постройки, очень велика вероятность обнаружить эти запчасти, так как тонуть им там негде. Деревья и кустарники сквозь асфальт растут не столь рьяно, и из-за невидимых аномалий местные мародеры в таких местах особо не шныряют. Инструктор замолчал, повернувшись боком. Он указал пальцем на какую-то базу, стоящую в метрах в пятистах от нас, окруженную знаменитым бугристым забором, за которым торчало здание, частично сложенное из больших фундаментных блоков, частично из красного кирпича. Судя по форме этого домика, беспощадно оплетенного ржавыми разнокалиберными трубами, которые составляли коричнево-черные уродливые пятна в тех местах, где соприкасались со стенами, внутри должен был быть настоящий лабиринт. Над всем этим безобразием торчала небольшая, высотой метров в двадцать труба. Наверное, это был просто неотъемлемый атрибут всякого строения, возводившегося в те времена это котельная невозмутимо произнес белый здесь недалеко был городок но от него одни кирпичи остались не знаю что с ним такое приключилось но ощущение словно его долго и упорно разваливали спецтехникой развалили не развалили это дело бывших хозяев Котельную они нам оставили, и на этом спасибо. Разумеется, в этой котельной ни хрена вы не найдете, так как зачастую аномалии в рукотворных площадях, что называется, пустые. Нет материала у них производства артефактов, а посему в Плеши там снежка не будет, иссокшейся травы неподалеку от духовки не факт, Что техногенные артефакты могли упасть именно на территории подобных сооружений, но изредка они попадаются внутри зданий, поскольку всем понятно, что любая, даже самая прочная деталь, рано или поздно требуется замены. Все просто и сложно. Вопрос есть. И что, неужели все это еще не выгребли? Народ шел на контакт плохо, но, судя по всему, инструктор именно этого и добивался. Вопрошающим был довольно солидный мужик. Встретив такого на улице пару месяцев назад, да что там пару, хватило бы и месяца. Я бы посчитал его военным, с большими звездами на погонах, тем более в том виде, в котором он сейчас был здесь». «В смысле, я хотел сказать, что в зоне, наверное, не так много подобных котельных. И тем количеством народа, который здесь ошивается, можно было давно уже эти базы облазить, несмотря на то, что там особо опасны аномалии. И, кстати, чего-то я не понял, как их различать-то?» «Ну, посмотрим. У нас сегодня в запасе целый день, не меньше» чтобы полазить здесь и осмотреть все как следует. Единственное, что я хочу вам показать, что в зоне очень большую роль играет внимательность. Невнимательных сталкеров не бывает только потому, что не успеваешь с ними познакомиться, а их уже и утянуло в мясорубку. Реакция инструкторов в противоположность тому, что от него уже по привычке ждали, была слишком спокойной. Правильно наши деды говорили, чужая душа потемки. Я вот, например, за последний месяц в этом хороводе знакомых встречаю уже второго человека, который как обезьяна с гранатой, не знаешь, как в следующий момент извернется. Человеческая змея медленно и молчаливо поползла к котельной. Местность здесь была открытой, это здоровенная поляна, и, не будь мы в зоне, я бы даже назвал ее полем, а так, сами понимаете, какие здесь к черту поля. В этот раз я шел сразу за белым, и не потому, что хотел как-то показать свое рвение, Мне было интересно, ведь он и второй день чертяка молчит о странном треске, который слышен близ аномалии. Или меня это все-таки глючит? Не привык я к тому, что мое тело умеет нечто такое, что другим не под силу. Хотя, если даже и умеет, то в обыденной жизни у меня просто шансов не было в это поверить. Ну что ж, посмотрим, поглядим да подумаем. Главное сейчас в голове держаться. Мы медленно, шаг за шагом, пробирались к цели. За все это время Белый ни слова не произнес, предоставляя своим подопечным тешиться своими собственными размышлениями. Подойдя к забору вплотную, инструктор остановился и прислушался. Мы все последовали его примеру. Но неосознанно, пародируя, подобно тому, как цыплята пародируют все движения несушки. Вокруг стояла тишина, но, соответственно, неполная, как скажем, в помещении. Где-то под ветром шелестели листья, где-то чирикала небольшая птичка, а может, была она там и не одна? Похоже, что в котельной Не закрыта какая-то дверь, причем тяжелая, может, даже железная, потому как при каждом сквознячке слышалось жалобное металлическое поскрипывание. Не знаю, как описать то, что мы все старались услышать. Возможно, звуки жизнедеятельности человека, только где там их услышишь? Мы кто? Банда, состоящая из мишеней? Как бы то ни было, без предосторожностей ходить было все же глупо.